Глава 7. Поначалу интернет мало чем помог Катарине, разве что предоставил общие сведения. В сети нашлись сотни фотографий здания при свете солнца и в россыпи ночных огней, летом в разгар сезона и зимой. Синее море, белые стены, собственный пляж и прогулочные катера, каскады цветов, изумрудная зелень, сияющие улыбки довольных гостей этого было в избытке. Отель «Бриллиантовый берег» имел не столь уж давнюю историю. Мистически настроенный человек, склонный верить в потустороннее, сразу стал бы думать, что прежде на этом месте было одно из так называемых дурных мест. Разоренное кладбище, оскверненная церковь, здание, где умерло множество людей, психиатрическая больница, где проводились опыты над беззащитными пациентами, Разве не этому учит нас хоррор-индустрия, романы и фильмы ужасов? Но в данном случае поклонника жанра ожидало бы разочарование. Кусок берега Адриатического моря, на котором стоял отель, ничем примечателен не был. Расположено здание, что называется, на первой линии. Прежде, во времена Югославии, здесь тоже находилась гостиница. Что было до нее, непонятно. Скорее всего, обычные дома. Гостиница существовала много десятилетий. В 90-е закрылась. Здание пустовало, пока 15 лет назад бизнесмен по фамилии Авдич не решил дать отелю новую жизнь. Однако что-то пошло не так. То ли средств не хватало, то ли была другая причина. Но в итоге, после нескольких лет мучений, Авдич сам был не рад, что взвалил на себя такую ношу и, будучи на грани разорения, охотно, за бесценок продал отель, получивший уже название «Бриллиантовый берег», нынешнему владельцу. С фотографией на Катарину смотрел чрезвычайно привлекательный молодой мужчина, внешне немного напоминающий актера Хью Джекмана. Звали красавца Филиппом Бегичем. Было ему 34 года. К этому времени Филипп сумел добиться значительных успехов, управляя одним из самых престижных отелей в Неоми. У него была обаятельная улыбка, голливудская стать и прелестная жена по имени Ольга. Невзирая на сладкую радужную картинку, назвать Филиппа баловнем судьбы было сложно. То есть жизненный старт превосходен. Филипп и его брат-близнец Богдан родились в богатой семье, жили и учились в Сараево. Отец возглавлял большую строительную компанию, он и выделил сыну средства на покупку отеля. Филипп говорил в интервью, что всегда мечтал о таком бизнесе, получив соответствующее образование и пройдя стажировку в Париже. Второй брат, Богдан, был от всего этого бесконечно далек. В отличие от практичного Филиппа, стал художником, но тоже весьма успешным. Его полотна выставлялись и хорошо продавались, Не только в Сараево и других городах Боснии и Герцеговины, но и за рубежом. В Белграде, Праге, Берлине. Впереди маячили и другие престижные выставки. Богдан собирался открыть галерею, когда произошло ужасное несчастье. Катарина припоминала. О кошмарном случае трубили все газеты. Произошла автомобильная авария, в которой погибли 8 человек. Десятки получили ранения. Пять машин разбились в лепешку, и в одной из них были Бегичи – мать, отец и Богдан. Родители погибли на месте. Из машины удалось извлечь лишь фрагменты их тел. Богдан выжил, но многие, наверное, предпочли бы смерть в такой жизни. Богдан Бегич находился в коме. Врачи говорили, если он и выживет, то навсегда останется инвалидом. Не сможет ходить, разговаривать. Не говоря уже о том, чтобы вернуться к прежней жизни, продолжать писать картины. Однако прогнозы врачей оказались преждевременными. И на этом месте в каждой статье начинались оды в силе человеческого духа и братской любви. Надо сказать, семья Бегичей была хорошая, дружная. Дети и родители были привязаны друг к другу. Братья с детства невероятно близки. Смерть родителей подкосила Филиппа. Потерять еще и Богдана он не мог, тогда жизнь утратила бы всякий смысл. Филипп стал за него бороться. Не позволил отключить искусственно поддерживающую жизнь Богдана аппаратуру, пригласил лучших мировых специалистов, благо, что семья могла себе это позволить финансово. Были приложены неимоверные усилия и вложены колоссальные деньги. Но в итоге Богдан вышел из комы, а после сумел восстановиться – посрамив докторов, которые пророчили ему инвалидность. С той поры братья жили в Неуме, и в интервью, которое вышло в прошлом году, Богдан заявил, что возвращается к творческой работе. Катарина с любопытством рассматривала совместные снимки братьев. Близнецы не были похожи, как две горошины в стручке. Жизненные тяготы повлияли на них. Испытания оставили разные следы на некогда одинаковых лицах. Богдан носил очки и бородку, придававшую ему несколько богемный вид. Лицо было более бледным и худым, а тело не таким мускулистым, как у Филиппа. В глазах, даже если он улыбался, таилась скрытая грусть. Страдания, выпавшие на его долю, не могли не оставить отпечатка. Этот человек казался Катарине одухотворенным, даже возвышенным. Она чувствовала симпатию к обоим братьям не сдавшимся перед трудностями, но особенно к Богдану. «Смотри, не влюбись», — сказала она себе. Катарина встала, чтобы сварить кофе, не переставая размышлять о бегичах. Она росла одна и прочитала где-то, что такие дети привыкают быть в одиночестве. Это их естественное состояние. Поэтому оно и не бьет по ним так, как по тем, кто рос в обществе сестер и братьев. Правда ли это? Катарине было хорошо наедине с собой. Не скучно и не тягостно. Однако после того, как в ее жизни огненной кометой промелькнул Алекс, появился, чтобы исчезнуть, в сердце Катарины образовалась дыра. Как банально звучит. Но прописные истины удивительно точны. Яма на месте любви, выполотой из сердечной почвы, была черна и бездонна. Катарина ничем не могла ее заполнить. Когда тебя отвергли отбросили прочь за ненадобностью, уже и не важно, есть у тебя братья и сестры или нет. Привыкла ты проводить время одна или рядом с кем-то? Привычка к одиночеству не помогала пережить боль. Наоборот, будь у нее такой брат, как Филипп, она легче перенесла бы свои невзгоды. Не чувствовала бы, что в целом мире нет никого, кому она по-настоящему нужна. Катарина вернулась к ноутбуку и снова принялась открывать одну ссылку за другой. Они были однотипными. Рекламные статьи, отзывы туристов перемежались с информацией о бегичах, аварии, строительной компании, которую Филипп и Богдан, вступив в наследство, продали, сосредоточившись на гостиничном бизнесе. Было еще короткое упоминание о суициде, смерти мужчины. Похоже, дело постарались замять. Молодая женщина уже хотела было прекратить поиски, но наткнулась на небольшую заметку, которая не имела прямого отношения к бриллиантовому берегу. Название отеля упоминалось вскользь. Новостная заметка была криминального характера. Случай кошмарный. Женщина 44 лет убила свою семью. Отравила семнадцатилетнюю дочь, мужа и его престарелую мать, подмешав яд в праздничный торт испеченной в честь очередного юбилея супружеской жизни. После того, как на ее глазах скончались один за другим все близкие, женщина приняла яд сама. Произошло это в маленьком городке, где и кражи-то были крайне редки, а преступлений такого масштаба и вовсе припомнить невозможно. Семья была обычная, ни конфликтов, ни скандалов. Супруги держали небольшой магазинчик хозяйственных товаров. Дочь собиралась стать медсестрой. Мать мужа была на пенсии, приехала к старшему сыну погостить на недельку. Ни двойного дна, ни финансовых проблем, ни сколько-нибудь понятной причины такого зверства. Бриллиантовый берег упоминался в контексте того, что за две недели до случившегося семейство, за исключением свекрови, отдыхало в отеле. Издание приводило это в качестве подтверждения спокойной предсказуемой жизни. Нормальный достаток, совместные поездки, тихий семейный отдых. Единственным, что выбивалось из благостной картины, не считая, разумеется, убийства, была записка, написанная обезумевшей женщиной. Экспертиза подтвердила, что написала ее она. Означилась там лишь одна фраза. «Он говорит, иначе нельзя». Кто он, следствие не установило. Да и не заморачивалась особо. Все предельно ясно, нет резона разбираться, что втемяшилось в голову психически нездоровой женщине. Однако, если знать, что случилось с Сарой, картина представала в ином свете. Две адекватные, нормальные женщины без видимых причин слетают с катушек, пожив перед этим в отеле «Бриллиантовый берег». Как знать, возможно, аналогичных случаев намного больше. О втором-то Катарина узнала лишь потому, что автор статьи счел нужным упомянуть о поездке на море. Сколько было других подобных происшествий, неизвестно. Вдруг это серия преступлений, которые никто не связал в единую цепь. — А ты, значит, свяжешь? — скептически поинтересовался внутренний голос. — А почему нет? — сердито проговорила вслух Катарина. Как и многие одиноко живущие люди, она привыкла говорить сама с собою дело приобретало серьезный оборот более масштабный чем можно было представить перспектива разгадать загадку выдать материал бомбу реализовать мечту стать расследователем приобретала все более отчетливое очертания это авантюра продолжал сопротивляться голос мия просила изначально идея не моя произнесла катарина а если я смогу помочь семье и что скрывать себе Кому от этого хуже? На работе ничего срочного. Только два невыполненных заказа. Она разберется с ними в ближайшие дни, а за новое браться не будет. Вполне можно отправиться в Неум, поселиться в бриллиантовом береге, взглянуть на ситуацию изнутри. Предположение, кто стоит за смертями людей, что происходит в отеле и происходит ли, или это лишь совпадение, Катарина старалась не строить. «Незачем программировать себя на определенные выводы. Реагировать нужно на месте, по обстоятельствам». Пять дней спустя Катарина ехала в неом Ее ждал номер в отеле «Бриллиантовый берег». Хотела поселиться в более дешевом, но такие были заняты до конца сентября. Мия, узнав, отмела все возражения Катарины, забронировала для пачерицы комфортный номер с большим балконом и видом на море, пополнила ее банковский счет. Это деньги твоего отца. Ты помогаешь нам всем узнать правду о смерти Сары. Прекрати сопротивляться и отказываться. Я могу и не узнать ничего полезного. Значит, просто отдохнешь, — отрезала Мия. Но если тебе так больше нравится, считай, что я наняла тебя на работу и плачу зарплату». Перед отъездом они встретились в кафе на Господской улице. Официально главная пешеходная улица Баня Луки — носит имя народного героя Югославии Веселина Маслиша. Но в народе с конца XIX века прижилось это название. Примечание автора. Кругом были толпы людей. На Господской всегда людно, словно жители и гости города разом решили собраться здесь, прогуляться, пройтись по многочисленным магазинчикам, поесть сладости и выпить кофе. Глядя на горожан и туристов, Катарина подумала на мгновение, что не стоит ей уезжать. Она может никогда больше сюда не вернуться. «Что, если я в последний раз вижу любимые места?» «Волнуешься?» — проницательно спросила Мия. «Немного». «Знаешь, мне подумалась эта ошибка — просить тебя ввязываться, ехать туда. Я не имела права, ведь если с тобой что-то...» Катарина не дала ей закончить фразу. «Со мной все будет хорошо». Ты сама сказала, отдохну, в море накупаюсь, а иначе не выбралась бы. Мия немного расслабилась, улыбнулась. Они заговорили о том, как будут созваниваться, что Мия станет говорить, если отец спросит о Катарине. Мирно беседовали, но Катарина то и дело возвращалась к мысли о том, что судьба ее с этого момента сделала крутой вираж, который может оказаться роковым. Бриллиантовый берег — Представлялся чудовищем, поджидающим за ближайшим поворотом, и она добровольно, по глупости, собиралась подергать хищника за усы, залезть к нему в пасть. Стоило ли так рисковать? Но менять что-либо было уже поздно.